Глава шестнадцатая. Судьба детей. У Лили были две причины, заставившие ее снова во второй раз приехать в Лепрозорий. Первая — привести в порядок родительские могилки. Вторая — повидать Катю и порадовать вестями о Феденьке. До этого она никогда не встречала и не знала Катю. И Семен Андреевич В общих чертах рассказал Лиле, как пришлось выручать Феденьку, и поэтому некоторое представление она имела. Впрочем, о Кате у нее сложилось впечатление, как о полусумасшедшей женщине. Ей даже немного страшновато казалась встреча. Тем не менее, Лиля твердо решила все же увидеться с нею и поговорить. Когда она пришла к Кате, та сидела и что-то шила, Одета она была в длинное темное платье, делавшее ее высокой и стройной. Взглянув на молодую, слегка смутившуюся женщину, Катя поднялась, с любопытством уставилась на нее. — Где-то я видела вас, и вот не упомню. — Забыла. Смотрела она на Лилю, не спуская глаз. — Вы, кажется, со здорового двора. И едва заметно нахмурилась, продолжая стоять, строго вытянувшись. Нет, я не со здорового двора. Я приехала из города поговорить с вами. — Из города? — удивилась Катя и вдруг забеспокоилась. — Ну, расскажите, расскажите. Ведь вы о Феденьке приехали рассказать. Вы что-нибудь о нем знаете? Страшно заторопилась она. и, бросившись к Лиле, схватила ее за руку. «Тот изверг больше не показывался, боится. Отнял ребеночка и, поминай, как звали, разбойник!» Загорелась Катя и умолкла, отведя лицо в сторону. Но потом продолжала. «А я все никак не могу забыть моего родненького, звездочку мою дорогую, как посмотрю на кроватку». Так и руки на себя наложить хочется. Она взглянула на кроватку, почему-то стоящую посреди комнаты, и заплакала. — Ну, вы не обращайте на меня внимания. Когда я плачу, мне все кажется, будто я его вижу и разговариваю с ним. и Все легче. — Так вы из города? — Ой, вот дура-то! — снова спохватилась она. — Может быть, вы вовсе не Офеденьки? О нем-то вы, может, ничего и не знаете, а я привязалась. Мне все кажется, будто вот-вот кто-то должен прийти и принести моего Феденьку. Как только заслышу шаги, так и жду. Ко мне, мол, идут от Феденьки. — Нет, — опустила она голову, — забыли меня. Его отняли, а меня забыли. Кому я нужна такая? Разве могиль? — Знаю, никто не придет от него, никто ничего не расскажет. Пропал мой Феденька. И она прижала платок к глазам. — Полно! — подошла к ней Лиля. — Вашему Феденьке теперь очень хорошо. У него есть няня, за ним ухаживают. Он поправился на целых три кило. Розовый такой, веселый мальчик, и уже что-то лепечет. с подъемом проговорила лиля волнуясь Липечет, — улыбнулась катя это он про меня меня вспоминает со мной разговаривает это он ко мне хочет лиля потупила глаза промолчала он вас будет благодарить когда вырастет наконец сказала она славный ребенок и там где он сейчас Его все любят, все о нем хлопочут, заботятся. — Ишь ты! — криво усмехнулась Катя. — А разве он котенок, ольщенок, чтоб не любить его? Она вызывающе уставилась на Лилю и, словно вспомнив о чем-то, уже тихо спросила. — А вы правду говорите? Вы за правду видели его? Или пришли успокоить? Феденьки-то его голубчика. Давно поди уже и в живых нет. Разве я знаю? И она посмотрела на кроватку. И снова слезы, как ручьи, потекли из глаз. Ну, к чему вы это? Глядя на нее и тоже чуть не плача, проговорила Лиля. Я вам правду говорю, он жив. здоров он поправился и такой веселый мальчик прям и прелесть феденька мой прелесть тихо отозвалась катя внезапно успокаиваясь он у меня золото весь в папу а где ваш муж как бы невзначай спросила лиля муж Уставилась та на нее, будто не понимая. — Это вы про Феденькиного папу? — А, его нет. Он еще полтора года назад умер. Так и не увидел, сыночка. — А где же он умер? — Вот ты не понимаете. Ах, да, что это я? Не впрямь я, точно сумасшедшая. Ведь и на самом деле вы не можете знать... «Откуда вы можете знать?» Вздохнула она и долго смотрела на Лилю. «Все говорю, говорю», — оживилась она снова. «А догадки нет спросить вас. Кто вы такая? И почему вы говорите о Феденьке?» Лиля потупила глаза. Ей мучительно тяжело было признаться. Но, преодолев неприятное чувство, она твердо сказала — Я новая мать вашего сына. — Новая мать? Опять как бы не поняла Катя, оставаясь сидеть спокойно и, по-видимому, стараясь осознать новость, принесенную Лилией. — Как это новая мать? Разве у ребенка бывает несколько матерей? И вдруг метнулась к ней. Так вот как вы его взяли, вырвалась у нее. Это для вас его отняли у меня. И во взгляде ее вспыхнул странный огонек не то любопытство, не то какой-то затаенной враждебности. Она отошла, продолжая рассматривать Лилю. Вишь ты, какая у моего Феденьки новая мама! Как бы оценивая на достоинство, произнесла она то ли с завистью, то ли с иронией. «Довелось увидеть. А я очень мечтала увидеть, да и не надеялась. Вы мне всяко представлялись, но не такой. Хорошая мама». «Ну что ж», — с раздумием проговорила она, — — Если вы довольны моим Феденькой, то я отдаю его. Пусть. Вижу, вы хорошая женщина и будете любить его. — Только вы должны любить непременно. Обязательно. Слышите? — Так вы... Вы говорите, он лепечет? — Да. — И ж ты... — осветилось ее лицо светлой улыбкой. И ручонками работает. И ручонками. А смеется? Часто. Лежит, лежит, да как примется улыбаться, ни с того ни с сего. Всем весело станет. А мне-то каково? Мне! Снова помрачнела Катя. Вам весело, а мне? И вам должно быть весело от того, что ребенку хорошо. «Это так», задумалась она, снова принимаясь ходить взад-вперед. «Это верно. Только бы ему хорошо было, моему Феденьке. Но смотрите...» Опять загорелись ее глаза. «Смотрите, если он у вас умрет, я приду тогда к вам. Я найду вас и спрошу, где мой Феденька. Спрошу». «Спрошу!» Она хотела сказать еще что-то, но раздумала и быстро подошла к Лиле, взяла за руки, принялась поглаживать, скорбно заглядывая в глаза. «Вы... вы не сердитесь на меня, не надо!» Дрогнувшим голосом и страшно торопясь начала Катя. «Мне все это лишь кажется...» Вот и вы заплакали, и принялась утешать Лилю, у которой действительно потекли слезы. «Ну, не надо, не плачьте. Господи, ну зачем же? Ведь я только пошутил, право. Я сразу, когда увидела, поняла, ведь вы хорошая, вы милая, славная. Я знаю, Феденький моему хорошо будет с вами. Вы для него настоящая мама. Но ну, теперь ступайте». — Спасибо за весточку. — Какая вы хорошая, не погнушались. — Обождите. — заторопилась она вдруг и, бросившись к комоду, выдвинула ящик, достала оттуда детскую беленькую рубашечку и какой-то маленький сверточек, завернула все это в кусочек ситца, сунула в руки Лили. — Пусть и меня он помнит, пусть знает, когда вырастет, как любила его. Настоящая мама. Но ну, теперь вступайте. Приезжайте, хоть разик в год, — крикнула она вслед Лили. Сейчас же от Кати Лиля отправилась к Уткиным и Афиногеновым выполнить поручение Семен Андреевича, рассказать о том, как устроились Любочка и Аришенька. И было чем порадовать — Обе девочки были устроены в хороший детский дом. Правда, первую неделю они плакали, вспоминали родителей, рвались домой, но привыкли, подружились с другими детьми. За ними установлен прекрасный уход. Семен Андреевич и она, Лиля, навещают девочек каждый день, носят им подарки, а с будущей осени Любочка поступит в школу. Авдотья и Фрося приняли весть о детях с большой радостью и растрогались заботами о них. Попросили передать Семену Андреевичу благодарность и привет. Затем Лиля сходила на кладбище, отыскала родительские могилки, привела их в порядок, удалила бульян, траву, посадила цветы, специально привезенные из города. С кладбища Лиля вернулась на здоровый двор и прошла прямо к Туркею. Сергей Павлович усадил ее, предложил чай, но Лиля отказалась. Она была печальна, едва сдерживала слезы. — Пустое, ни к чему, — заметил он. — Вы лучше расскажите мне, батенька, вот о чем. Зачем нашему уважаемому шефу, а вашему муженьку Семен Андреевичу Понадобилось усыновлять Катиного сына. Признаться, я прям руками развел, когда узнал. — А что ж тут удивительного? — вспыхнула она. — Так удивительного нет ничего. Но все-таки удивительно. — Покрутил он головой и усмехнулся. — Я люблю детей, — тихо ответила Лиля. Ну, — Ну, мне захотелось иметь ребенка. «Так и имели бы своего. Зачем же вам чужой?» Лилия сняла платок, повесила его на спинку кресла. «Я так и хотела своего, но не хочет он». Это «Почему же?» — удивился Туркеев. «Он-то хочет. Он тоже любит детей, как я, и тоже своего хотел иметь, а не чужого». — Да и не хочет. — Вот тена, — развел руками Туркеев, взбитый с толку. — Хочет и не хочет. Да, — Вероятно, опять придумал что-нибудь сверхъестественное. Что это взбрело ему опять в голову? — Взбрело, — отмахнулась Лиля. — Он все время боится, как бы я не заболела. — Ну, Ну, скажите мне, Сергей Павлович, — с жаром проговорила она, — «Правда это или неправда?» «Что?» «Да вот, могу ли я заболеть, если рожу?» «Он так мне и сказал. Рожающие женщины больше всего могут заболеть. Вычитал где-то». О, какой чудак ваш муж!» — совершенно искренне возмутился Туркеев. «Это относится не к здоровым, а к прокаженным. Прочесть прочел, да кверху ногами». «Правда, что у прокаженных женщин, когда родят, иногда чрезвычайно бурно обостряются процессы. Им это вредно. Но для здоровых женщин рожать полезно. Запомнить это навсегда полезно». Лиля улыбнулась. «Я так и знала, что он напутал. Я говорила, ведь этого не может быть, а он на своем. Вот и решили взять ребенка». — Да я не жалею теперь, я довольна Феденькой. — А правда, Сергей Павлович, что инкубационный период может длиться сорок лет? — уже серьезно спросила она. — Да вы лучше расскажите, батенька, о том, зачем Семен Андреевичу понадобилось пугать моих сотрудников. — Речь-то какую загнул? — За детей благодарю, а за речь сердит. Лиля потупилась и снова улыбнулась. — На него нельзя сердиться, — сказала она мягко.